Пушкин любил азарт. Штос, Экарте и Банк увлекали Пушкина. Что с Экарте, карточные игры. Однажды, играя с офицером генерального штаба Зубовым, Пушкин заметил, что противник играет наверно, и заявил об этом с равнодушным смехом. Зубов вызвал его на дуэль. К назначенному сроку Пушкин явился с черешнями и стал на свое место, продолжая их есть. Офицер стрелял первый и промахнулся. «Довольны вы?» — спросил холоднокровно Пушкин. Зубов, вместо того, чтобы требовать выстрела, бросился с объятиями, но Пушкин заметил ему холодно, что это лишнее, и, не стреляя, ушел. Зубов. Вероятнее всего, Кирилл Николаевич, 1802 умер не ранее 1867 года, офицер генерального штаба, впоследствии генерал-майор. Пушкин не боялся опасности и даже искал ее. Некий командир егерского полка Старов вызвал его однажды на поединок по ничтожному поводу – Молоденький егерский офицер, дирижируя танцами в казино, приказал музыкантам играть русскую кадриль, но Пушкин захлопал ладоши и приказал играть мазурку. Музыканты послушались. Старов, заметив это, предложил юному офицеру потребовать объяснения, а когда неопытный молодой человек не решился на это, полковник сам подошел к Пушкину, и разговор кончился тем, что Старов вызвал поэта на дуэль. Старов Семен Никитич, около 1780-1856 года, участник Отечественной войны, впоследствии генерал-майор. Лепранди рассказывал, что погода была ужасная, крутила метели, в нескольких шагах нельзя было видеть предмета. Первый барьер был на шестнадцать шагов. Пушкин промахнулся, Старов тоже. Решили сдвинуть барьер. — Так лучше, а то холодно, — сказал Пушкин. Стрелялись на двенадцати шагах, а опять было два промаха. Тогда решили отложить дуэль. Но Старов, опытный вояка, сказал Пушкину, — Вы так же хорошо стоите под пулями, как пишете. Поединок не возобновился. Противники помирились, но этим дело не кончилось. Дня через два в ресторане Пушкин играл на бильярде и услышал разговор каких-то молодых людей, которые порицали поведение старого. Пушкин вспыхнул, бросил кий и сказал болтунам, что не позволит чернить имя уважаемого им противника. Молодые люди извинились. Однако история продолжалась. Некая Мария Балш... Жена Кишиневского помещика, приревновав Пушкина, сказала ему насмешливо, что он, кажется, струсил на поединке со Старовым. Пушкин заявил, что так как женщина драться не может, то ему придется объясниться с ее мужем. Помещик уклонился от объяснений, и Пушкин замахнулся на него подсвечником. На другой день разговор возобновился, но неудачно. Пушкин вышел из себя и дал помещику пощечину. Инзов посадил Пушкина под арест на две недели. Поединка не было, но поэт опасался, что молдаванин наймет людей для расправы с ним, и поэтому ходил по улицам с пистолетом. Балш Мария, урожденная Богдан, жена Тодора Балша, Тодораки, молдаван, родовитого молдаванина. К моменту знакомства с Пушкиным, ей было около 30 лет, она овладела французским языком, была остроумна. Во второй половине 1822 года у Пушкина опять скандал. В припадке гнева за картами он снял с ноги сапог и ударил им по лицу своего партнера. Это было некрасиво и стыдно, Но Пушкин делал вид, что ему нипочем. Скучно было Пушкину в Кишиневе. В декабре 1821 года ездил он вместе с Лепранди в Бендеры, Акерман и Змаил. Спутник поэта рассказывал, что по дороге из Акермана Пушкин что-то писал на маленьких лоскутках бумаги и небрежно совал их в карман и вынимал опять, просматривал и опять прятал. Он жалел, что не захватил с собой какого-то тома Авидия. Возможно, что на этих клочках бумаги Пушкин писал свое послание к римскому поэту, которого он сам высоко ценил. «Каковы мои стихи?» — к Овидию, — писал он брату. «Душа моя, и Руслан, и Пленник, и Нойоль, и все дрянь в сравнении с ними». У Пушкина было пристрастие к автору «Любовных элегий», «Скорби» и «Метаморфоз». Овидий. Публий Овидий Назон, 43 -й, 18 -й, годы до нашей эры, римский поэт, автор любовных элегий. К Овидию, послание, 1821 год, материалом для которого послужили скорбные элегии и письма Спонта. Пушкин назвал их «безотрадным плачем». Скорбий. правильно, скорбные элегии. Ему казалось, что судьба Авидия похожа на его собственную. Гонимый августом, а потом Тиберием поэт изнемогал в тоске по родине среди варваров на берегу Черного моря. Неужели и Пушкин усужденно томится в изгнании до конца его дней? Август. До 1944 -го года до нашей эры Гай Октавий, 1944 Гай Юлий Цезарь Октавиан, С 27 -го года до нашей эры Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. 1963 год до нашей эры, 14-й год нашей эры, Римский император, с 27-го года до н.э. Тиберий, Клавдий Нерон. 42 второй год до нашей эры, 37 седьмой год нашей эры, римский император, пасынок Августа. В первоначальной редакции послание оканчивалось стихами «Как ты, враждующий покорствуя судьбе, не славой, участью я равен был тебе, но не унизил век измены беззаконной, не гордой совести, ни не лиры непреклонной». Чулковым не точно процитированы строки стихотворения Ковидию. У Пушкина была ни музея, не преклонный. Мы сочли необходимым внести поправку. Стихотворение это было напечатано в «Полярной звезде» за 1823 год. «Полярная звезда» литературный альманах, издававшийся декабристами Рылеевым и Бестужевым в 1823-1825 годах. Мысль об Овидии долго не покидала Пушкина. Тень назона появляется и в послании к Боротынскому, и в письмах к друзьям, и в первой главе Евгения Онегина, и в «Цыганах», и в послании к Языкову, и, наконец, в критической заметке о фракийских элегиях Тепликова. В послании к Боротынскому Челков подразумевает стихотворение к Боротынскому из Бессарабии, 1822 год, где есть строка «Но, друг, обнять милее мне, в тебе овидия живого». В послании к Языкову, имеется в виду стихотворение к Языкову, 1824 год, где есть строка «Клянусь его и тенью». Тепляков Виктор Григорьевич, 1804-1842 годы, поэт, отставной поручик Павлоградского полка, чиновник особых поручений при Воронцове в Одессе. Да, Пушкин тосковал на юге, как восемнадцать столетий назад тосковал здесь Овидий, которому скифский юг казался суровым севером. Пушкин тосковал и капризничал. Какой-то бывший французский офицер Дегильи, проживавший тогда в Кишиневе, задел чем-то Пушкина, и поэт, конечно, поспешил вызвать его на дуэль. Мосье Дегильи отказался. Тогда Пушкин написал ему оскорбительное письмо. Поэт умел мастерски писать письма этого нехристианского жанра. «Недостаточно быть жалким трусом», по-французски крепче «жен фото». Надо еще уметь не скрывать этого. Накануне поединка на саблях, от которого в страхе готовы наложить в штаны, по-французски так крепко, что нельзя буквально перевести, не пишут на глазах жены горьких жалоб и завещания, не сочиняют жалких сказок для городских властей, чтобы избежать царапин. И так далее и в том же роде. Это называется «стрелять по воробьям из пушек», но скучающий Пушкин не брезгует и этой жестокой забавой. Но он этим не удовольствовался, он нарисовал карикатуру на Дегильи. Француз стоит в одной короткой рубашке, с голым задом, с растопыренными на руках пальцами, с шевелюрой, которая торчит дыбом. Он испуган и бормочет в ужасе. «Моя жена», «Мои штаны» и «Моя дуэль» и так далее. Пушкину надоела провинция. Он жаждет мировых тем и мировых просторов. В середине июля до Кишинева дошла весть о смерти Наполеона. Великолепная могила взволновала поэта. Да, это уж не провинциальная тема. Столетия и народы прислушиваются к мрачному гулу этой удивительной судьбы. Пушкин откликнулся на эту весть. Теперь он уже не смотрит на Наполеона глазами русских дворян-патриотов 1812-1814 годов. Теперь он справедливее и проницательнее оценивает личность великого полководца. Он видит перспективу истории лучше, чем тогда, когда он написал Наполеон на Эльбе. Чудесный жребий совершился угас великий человек. Пушкин понимает, что могучий баловень побед не случайно руководил демократической армией и так блистательно распространял идеи тогдашней либеральной буржуазии. Правда, эта победа демократической мысли о правовом равенстве над феодальной реакцией была куплена ценой утраты политической свободы, провозглашенной декларацией 1789 года. Но между этой отвлеченной декларацией и наполеоновским режимом стояла диктатура конвента, и у Пушкина было основание обратиться к герою с такими выразительными словами. Тебя пленяло самовластие, разочарованной красой. И обновленного народа ты буйность юную смирил. Новорожденная свобода вдруг, онемев, лишилась сил. Среди рабов до упоения ты жажду власти утолил. Помчал к боям их ополченья, их цепи лаврами обвил. Но в трех строфах оды 11, 12 и 13 поэт вспоминает о судьбе России, о том, что Наполеон поздно русских разгадал. поэтому опять является призрак бонапартовской тирании, побежденной полающей Москвы. Теперь в 1821 году можно, однако, справедливо взвесить падения и подвиги Наполеона. Да будет омрачен позором тот молодушный, кто всей день безумным возмутит укором его развенченную тень. Хвала, он русскому народу высокие жребии указал и миру вечную свободу из мрака ссылки завещал. Противоречия душевной жизни Пушкина кажутся иногда удивительными и парадоксальными. Достаточно... Припомнить, например, что «Гаврилиада» написано в том же 1821 году, когда писались «Братья-разбойники» и когда поэт задумал и начал писать «Бахчисарайский фонтан». Противоречие здесь не только в том, что «Гаврилиада» есть апофеоз эротики и последняя дань вольтерианству, А две последующие поэмы написаны под знаком Байрона и решительно не имеют никакой связи с французской рассудочной литературой XVIII века. Но и в том, что нравственный смысл Гавриляды коренным образом расходится со смыслом «Братьев-разбойников» и «Бахчисарайского фонтана». И в этом плане преодолевается Пушкиным не только Вольтер, но и сам Байрон. Неужели в течение нескольких месяцев так радикально могла измениться психология поэта? Еще не высохли чернила, которыми написано послание к Давыдову, где Пушкин щеголяет своим цинизмом. Послание Давыдову написано в 1821 году. Еще на полях кишиневских тетрадей мелькают во всех видах и позах бесстыдные черти. Еще в письмах друзьям Пушкин острит и каламбурит во вкусе вержье и грекура. И в это же время он обдумывает трогательную повесть о братьях-разбойниках, не утративших даже во мраке преступления чувства нравственной ответственности. Жертвы социальной несправедливости, бунтующие против враждебного им порядка, они, несмотря на свое кровавое дело, хранят в сердце верность братской любви. А в «Бахчисарайском фонтане» автор Гавриляды воспевает целомудрие христианки Марии и с явным сочувствием живописует «Лампады, свет уединенный, кивот, печально озаренный». Причистая девы, кроткий лик и крест любви, символ священный. киот правильнее киот, застекленный ящик лишь шкафчик для икон, божница. Бахчисарайский фонтан не принадлежит, конечно, к важнейшим произведениям Пушкина, но он занимает одно из первых мест по упоительной гармонии стиха. Поэт закончил Бахчисарайский фонтан осенью 1823 года. Сам поэт признается в письме к Бестужеву, что, сочиняя свою поэму, он суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины. Какая женщина рассказала Пушкину историю Заремы и Марии, мы не знаем, но какой-то женский голос в ней чудится. Все побочные мотивы поэмы, от байронического герея до патриотических и националистических тенденций некоторых строк, кажутся неважными и забываются, но вот эта женственная интонация повествования звучит очаровательно и в наши дни. Пушкин вспоминал о какой-то своей влюбленности, когда писал поэму. Дыханье рос, фонтанов шум, влекли к невольному забвенью. Невольно предавался ум неизъяснимому волнению и по дворцу летучей тенью мелькала дева предо мной. Мария Раевская думала, что она владела в это время сердцем поэта. Правда это или нет, мы не знаем, но это и не так важно». Важно, что Пушкин, несмотря на условность формы, некоторую искусственность романтической позы и влияние Байрона, сумел все-таки передать читателю своеобразие восточной страсти, которой проникнуты в поэме не только речь Заремы, но даже пейзаж Бахчисарая. Весной 1824 года поэма вышла в свет с предисловием князя Петра Андреевича Вяземского, который пытался дать обоснование романтизму и объяснить его сущность. Поэма вызвала восторги читателей, обольщенных неслыханную музыкою стиха. На этот раз и критики не решились порицать поэму. Пушкин в это время был уже в Одессе, и у него были уже закончены две первые главы Евгения Онегина, и начата поэма «Цыганы», самая значительная из южных поэм.